Глава 17. Руисав посмотрел на надзирателя, потом на Дальмаера. "Пачтеннейший Дальмаера", сказал он, притворившись изумлённым. "Ты же не собираешься причинить вред благородной даме?" "Она поношение естества", Дальмаер выступил вперёд и встал лицом к лицу с Руисавом. "Приведи её сюда. Это неестественно, это оскорбление богов. Ей полагается быть мёртвой". Мы все её видели, когда демоны привели её сюда. Он оглянулся на остальных, ища подтверждения, пока головы их не закачались, как у болванчиков на верёвочках. Её раны ещё источали гной. Если бы её воскресили боги, она была бы совершенно неестественна, противна природе. Тут словно про себя Дальмаера добавил. Она должна завершить свою роль. Так решили старейшины. Старейшина гильдии потупился. На лице его отразилось сожаление. Руис почувствовал себя как в ловушке. Его терзали два противоречивых желания. Здравый смысл подсказывал ему выдать Феникса толпе. А что если за загоном наблюдали? Никакой продавец змеиного масла и не подумал бы противопоставлять себя старейшине гильдии. Дульмаера потерял терпение, прежде чем Руис смог решить, что ему делать. И послушаться ли здравого смысла? — Касмин, — сказал Дальмаэра, повернувшись к надзирателю, — выволок ее. Касмин быстро потокал к хижине, свирепо ухмыляясь, и Руиз увидел, что зубы надзирателя были заточены как иглы и выкрашены красным. Руиз отступил перед протянутыми вперед руками Касмина, послоняя с собой вход в хижину. Потом он стал отступать внутрь. Оказавшись в полутьме внутри, Руиза взглянул на женщину. Видимо, она слышала всё. Каким-то образом она смогла вползти в самый дальний угол. Она слабо пыталась закопаться в мусор, наваленный там. У Руиза не было времени восхищаться её желанием жить. Он сильно недооценил скорость Касмина. Как только Руиза стал оборачиваться к нему, надзиратель прыгнул на Руиза, набросив верёвочную петлю ему на горло. Касмин притянул его ближе к себе, затянув петлю ровно настолько, чтобы перекрыть дыхание Руиза. «Я скажу старейшине, как ты сопротивлялся, дерьмовая башка!» – прошептал Касмин ему в ухо, хихикая от удовольствия. Касмин стал двигаться вместе с ним так, чтобы шарканье его ног слышалось тем, кто стоял снаружи. «Касмин?» – Руиз услышал голос Дальмаэра. «Что там происходит?» Прежде чем Касмин смог ответить, Руис резко откинул голову так, чтобы ударить его в нос. Хрящ сломался с влажным треском, и Руис почувствовал, как горячая кровь потекла у него по шее. Но хотя Касмин слегка ослабил хватку, он не отпустил Руиза. Руис резко двинул локтем Касмина под рёбра. Надират едва только слегка ахнул, когда рёбра треснули, и попытался оттолкнуть Руиза прочь. Подаваясь этому движению, Руис нагнулся в поясе и, протянув руку между ног, схватил Касмина за яички и стиснул, используя всю свою силу. С высоким истошным визгом Касмин без сознания повалился на землю. Касмин, голос Дельмайра был полон беспокойства. Касмин, тебе же сказали просто вывести оттуда женщину. Ты меня слышишь? Умерь своё рвение, Касмин. Руис весь пылал от адреналина. Он улыбнулся, око ему показалось весёлой улыбкой. Он поднял назирателя за ногу и за воротник и вышвырнул его сквозь остатки занавески, которые прикрывали вход на солнечный свет. Он легко выступил из хижины вслед за ним и увидел, как старейшины гильдии с ужасом и изумлением смотрят на слабо дёргающееся в пыли распростёртое тело. "Не беспокойся, почтеннейший Дальмайер", сказал Руис приятным весёлым голосом. Касмин умерит свое рвение. Он бросил в пыль душительную веревку Касмина. «Я хотел бы посоветовать тебе последовать его примеру». Никто не сказал ни слова, и Руиз пошел обратно. Глаза женщины казались огромными в полутьме хижин. Она сжалась в углу, и на секунду казалось, что она боится его точно так же, как боялась надзирателя. «Все в порядке», — сказал он, подходя к ней. «Никто тебя не тронет». По крайней мере, пока, подумал он. Но эту мысль он немедленно подавил. Он поднял её и отнёс обратно на койку. Она ничего не сказала, хотя прижималась к нему гораздо теснее, чем было нужно. Чуть позже она снова заснула, не сказав больше ни слова. Руи сидел возле неё и стирал кровь Касмина со своей шеи, мрачно думая о своей собственной глупости. Его единственный шанс выжить, в конце концов, заключался в том, Чтобы оставаться неприметным до тех пор, пока он не найдёт способа убежать. Феникс был для него решительно опасен. Из-за этой женщины он уже дважды сделал весьма примечательные глупости. Что же с ним такое было? Почему он вёл себя не так, как обычно? Почему-то лицо Накера снова всплыло перед его глазами. Вдруг Руис почувствовал страшную усталость. Частично виной тому были вынужденные физические усилия при его менее чем оптимальной физической форме. Но больше всего подозревал он, эти ощущения были связаны с его удивительным для него самого поведением. Идея эта немедленно привела его к другой мысли. Неужели он становится слишком сентиментальным для своей профессии? Или ещё хуже, слишком старым? Этот факт, что он так долго выжил при такой рискованной профессии, был весьма мал и гарантии того, что жизнь его продлится. Он может кончиться как раз здесь, в этом крестином загоне. Он прилёг отдохнуть на время. Друзья Касмина могут попробовать отомстить за его унижение. Но Руис в этом сомневался. Руису трудно было вообразить почтенного ремесленника вроде Дальмайера крадущимся, чтобы перерезать ему глотку. Кроме того, у надзирателя такого пошиба обычно не было друзей за пределами их собственной касты. Лишь хозяева и жертвы окружали их. Он проснулся, когда робот-тележка подала сигнал на вечернюю трапезу. Феникс, его подопечная, сидела на краю койки, наблюдая за ним. Она выглядела гораздо лучше. Щеки её порозовели, скорее от хорошего самочувствия, чем от лихорадки. Она пальцами расчесала самые запутанные пряди своих волос, так что теперь они стекали гладким потоком по её спине. Река чёрного цвета с медным отливом. Перекрученный кусок голубой ткани стягивал её рубаху на поясе так, что она выглядела на ней красивее, чем раньше. Руи удивился и ужаснулся, что её движение по хижине не разбудило его. Какое счастье, что враги не напали на него в этот момент. «Наконец-то!» — сказала она. Руиз протер глаза. «Я рад, что тебе лучше». «Это чудо, правда?» В ее голосе чувствовалась насмешка, и Руиз секунду пристально смотрел на нее. «Да», — согласился он, — «чудо». Брови ее нахмурились. «Не поддакивай мне, Гухия, это не фараон и не земля в вознаграждении, и я сомневаюсь, что ты продавец змеиного масла». На лице ее на миг отразился гнев, но она овладела собой и даже попробовала улыбнуться. «Ты можешь сказать мне? Ты знаешь, где мы?» Руи встал и подошел к двери. Он пытался выиграть время. «Сейчас уже время ужина. Я пойду принесу еды. Тебе надо подкрепиться». «Я пойду с тобой», — сказала она, встав с изумительной легкостью, если принимать во внимание ее недавнее состояние. Она прошла мимо него и вышла в дверной проём. Он догнал её возле дверей, где она стояла, глядя через площадку на серого гуманоидного охранника и его роботележку. Застыв в ужасе и изумлении, она впилась ему в руку. "Что это?" Руис глубоко вздохнул. "На рано или поздно ей придётся начать учиться своей новой жизни. Они называют себя Пунгами. Они управляют этим этой Руи запнулся и сейчас слова, которые были бы помягче. Потом он решил, что ложная мягкость не поможет ей выжить, поэтому стал говорить правду. Это рабский загон, благородная дама. Она посмотрела на него, глаза её расширились от шока, потом от возмущения. "Нет", сказала она. "Нет, ты знаешь меня? Я Низа, дочь Хасхармета, царя царей. Лицо её исказилось, и она, спотыкаясь, ушла назад в дом безкастовых. Руис вздохнул. Он пожелал ей лёгкого рабства. С её красотой и умом она могла бы найти место у снисходительного хозяина. Его тревожило то, что он не мог представить более обнадеживающего будущего для неё. Вниз упала ничком на грязную койку, не обращая внимания на застарелые пятна. В горло её сдавила паника, но она не стала рыдать. Она стала колотить себя кулаками по вискам, словно таким образом она могла выгнать эту неприемлемую правду из сознания. Она оказалась в незнакомом месте, окружённая унижающими её врагами и чудовищами. А её единственным другом оказался человек безродный, безкасты, чья уклоччивость вполне соответствовала его странности и его чужеродности. Он вроде бы разговаривал с ней с каким-то подобием надлежащего почтения. Но почему-то ей казалось, что он считает себя превосходящим её во всех отношениях. Мысль, почти недоступная любимой дочери царя. Он обращался с ней так, как она сама могла бы относиться к заболевшей любимой блесталке. И как ужасно он расправился с надзирателем. Словно его уничтожение было для продавца змеиного масла источником глубокого удовлетворения. В том коротком ужасном танце в ухи показался ей не совсем человеком, скорее бездушным зверем, словно один из охотничьих диргов и её отца, которого выпустили на беспомощного зверька, предназначенного для охоты. И всё-таки с ней он был нежен. В те минуты, когда ему казалось, что на него не смотрят, глаза его теряли свой жёсткий металлический блеск, линия рта становилась мягче, не такой жёсткой, Она немного успокоилась, думая о своем защитнике. Кто он? Или более правильно было бы спросить, кто она для него? Фараунцы отпрянули, когда Руиз подошел к роботе Лежки. И на сей раз больше от страха, чем от кастового отвращения. Руиз чувствовал на спине взгляд Дальмаэра. Он не был полон злобы, как можно было бы ожидать. Но скорее задумчивым. Когда Руис принёс обратно их обед, Феникс сжался на койке лицом к стене. Плечи её подрагивали, но она не произносила ни звука. Руис поставил её тарелку на пол. В ту ночь Руис сидел снаружи, глядя на мерцание охранных полей, листов блёзно-зелёного огня, который вспыхивал на стенах. Но вдруг он наклонился вперёд, а Каменев от возбуждения Секция поля на западной части периметра вдруг замигала и погасла, оставив пятно темноты. Он посчитал секунды. Скорее поле восстановилось с оснопом искр, возникших при вхождении в фазу. За следующие несколько часов оно гасло ещё множество раз, и всегда в одном и том же участке стены. Он позволил себе надеяться. Это было замечательное чувство. И скоро он успокоился, достаточно для того, чтобы лечь спать. Он устроился на койке возле Феникса. Она пошевелилась во сне, но не проснулась. "Приятных снов", прошептал он, как будто она была настоящим человеком, а не просто ролью в этой опасной пьесе. После короткого ночного сна Руис проснулся освежённым. Ни за всё ещё спокойно лежала на своей койке, но потому, как регулярно вздымалась и опускалась её грудь, Руис увидел, что сон её стал более здоровым. Он снял рубаху и стал заниматься упражнениями. На сей раз он чувствовал себя сильнее, немного быстрее. Поэтому он отнёсся к себе и к своему телу строже. Феникс проснулся, когда он заканчивал упражнения. Глаза её стали большими от каких-то непонятных ему пока чувств. Но она ничего не сказала. Руис оделся и вышел из хижины. Мягкий свет раннего утра косо падал в загон, отбрасывая длинные тени. Для робот-тележки было слишком рано, поэтому Руиз прошелся вдоль стены, ближайшей к замку, чтобы оценить систему безопасности загона. Пока он рассекал грудью прохладный воздух, он раздумывал над тем, почему он так долго не мог начать эту работу. Ему пришло в голову, Что его нежелание что-либо делать для продолжения выполнения задания тесно связано с женщиной, которую он лечил и пестовал. Ройс пожал плечами, отбросив эту мысль. Сама стена представляла собой серьёзные препятствия для побега. В ней было 6 или 7 метров высоты, и построена она была из гладкого серого плавленого камня. Ройс обратил внимание на то место, где какое-то животное рое себе нору. обнажило основание стены на глубину полметра. Не выше и ни не ниже уровня земли, не было видно, чтобы стена от этого пострадала. Руис предположил, что барьер был достаточно глубоким, чтобы избежать подкопа. Он обратил внимание на сам замок. К его разочарованию, он опознал механизм, который запирал дверь. Это был Фельдмановский моли замок, который невозможно было открыть с никаким приспособлением. которую он мог бы смастерить, используя материал, который он найдет в загончике. Руис как раз стоял наклонившись, изучая замок, когда дверь со свистом взвилась вверх. В шлюзе безопасности замер охранник пункт и замахнулся нейронным кнутом, который он всегда носил. В дальнем конце шлюза стоял еще один осторожный пункт, взяв на изготовку парализующий иконус широкого поля действия. Руис поспешно отступил назад. улыбаясь бессмысленной и дружелюбной улыбкой. Охранник злобно смотрел на него с минуту, потом дал сигнал роботе-тележке ехать дальше. Руис отвернулся и пошагал обратно к хижинам. По спине у него бегали мурашки. Но охранник не применил нейронный кнут. Всё-таки хорошо, подумал Руис, что пунги вроде бы не принадлежат к мстительной или садистской расе, как это часто бывало с раб-торговцами. Роис внёс на тарелку с завтраком внутрь книги. Она сидела на постели. Лицо её было сосредоточенным и спокойным. Он улыбнулся, ставит тарелку рядом с ней, но она отвернулась прочь. Он почувствовал странный укол горести. Роис вышел наружу, чтобы съесть собственный завтрак, и устроился в пятне солнечного света, там, где разрушающаяся стена представляла собой удобное сиденье. К его удивлению, Дель Майера подошел к нему, когда он приканчивал безвкусную еду. «Можно мне сесть?» – спросил Дель Майера. Руиз кивнул. «Разумеется, почтеннейший Дель Майера. Чем могу вам служить?»